Вторник. Проснувшись, мы решили отправиться в поход. Оружие у нас есть, и пусть мы не запаслись едой, наверняка что-нибудь найдём по дороге. В крайнем случае, можно будет добыть свинью или овцу, хотя делать мне этого не хочется, и есть сырое мясо тоже. Отправимся вдоль берега, предложил я. Так будем идти в три раза дольше, Ник поправил очки. Лучше по прямой но мы же заблудимся». «Я умею ориентироваться по солнцу, а ты нет?» Он посмотрел на меня так, что мои квадратные кулаки зачесались. «Вот ведь задавака, неисправимый». «Тогда веди», — сказал я. И мы отправились в путь, прочь от нашего дома, такой родной полянки и пляжика. Сначала мы топали среди берез, а потом начался такой же лес, в котором поселилась Вика и я вспомнил название биома — Тайга. Тут было гораздо темнее, и почти сразу я услышал доносящиеся издалека клацанье. «Это скелет!» — Ник испуганно оглянулся. «А ты кого ждал? Давай прятаться!» И мы укрылись в зарослях. Клацанье приблизилось, и показался костяк с луком. Подойдя ближе... Он принялся вертеть жуткой башкой, словно принюхивался. Хотя, чем ему, дырками в черепе. Ник издал приглушённый писк, и я спешно зажал ему рот рукой. Скелет сделал шаг в нашу сторону, а потом развернулся, точно его кто-то позвал, и утопал прочь. "Ух", сказал я. Но скоро выяснилось, что я рана радовался. Тайга оказалась просто напечка на враждебными мобами, и не только скелетами. Их мы видели аж трёх, а потом и вовсе наткнулись на толпу зомби, возглавлял которую зомби-ребёнок верхом на курице. Выглядел он так мерзко, что меня затошнило, почти так же, как от вчерашней рыбы. Зомби к счастью нас не заметили. А потом мы наткнулись на те самые ягоды, которые вчера ела Вика. Ух ты, воскликнул я. Вот и обед. Налетай, пацаны. Ягоды были очень сладкими, и немного походили на малину. Я сунул в рот очередную горсть, когда Ник сказал: "А вон тот огурец на ножках это тоже обед". Я оглянулся и увидел крипера, который нёсся к нам на всех парах и уже шипел. Удираем! Завопил я, бросаясь прочь. Ник взвыл и помчался следом. Но ну, а в следующий момент бахнуло, и меня словно толкнули в спину. В голове помутилось. Я обнаружил, что лежу лицом вниз и всё равно пытаюсь бежать, перебираю ногами. Ник обнаружился рядом, на ногах, но бледный как бумага. "Это был крипер", сказал я и сел. "Когда видишь такого, надо от него убегать, понятно?" «Да, да, сказал он. Ну, я не знал. Не может быть. Ты же всё на свете знаешь. Да, я съезвил, но меня можно понять. Откуда взяться хорошему настроению, если вокруг тебя целый день бродят одни чудовища? Друг же у тебя только один, и тот умный, даже слишком. Куда дальше? Но тут пошёл дождь, и солнце, по которому ориентировался Ник, пропало из виду. Вроде бы мы шли туда, сказал я. Э, или туда. Деревья со всех сторон выглядели одинаковыми, а следов в Майнкрафте не бывает. Конечно, вон кустики с ягодами, и это значит, додумать я не успел, потому что второй крипер появился там же, где первый. Тут уж уговаривать никак не пришлось. Он понёсся в чащу так, что только пятки засверкали. Я побежал за ним, надеясь, что монстр на своих уродских конечностях за нами не поспеет. Ничего, даже ниндзя с индейцами приходится отступать, если враг слишком силён. И у нас всё получилось. Оглянувшись в очередной раз, я обнаружил, что никто нас не преследует. Ура, ура! После этого попытался остановить Ника, который среагировал только на третий оклик. Ура! Но ну, а потом мы поняли, что заблудились. Совсем не ура. Что же будем делать? Что будем делать? Как заведённый твердил Ник, ворочая головой. И тут как раз дождь закончился и показалось солнце. Пока мы бегали на перегонки с криперами, оно ушло к западу. Вот-вот сядет. А провести ночь в кишащем монстрами лесу я не хотел. Хватит причитать, я хлопнул Ника по плечу. Давай быстро думай, ты умный. Но он только молча смотрел на меня и моргал. Тогда я вспомнил, каким видел наш чудный остров с вершины самой высокой берёзы. Прикинул, где мы могли оказаться, даже нарисовал карту в голове. Отлично, всё проще простого. Давай за мной, велел я, и мы побежали на запад, в сторону солнца. Там рано или поздно будет море. А по берегу мы доберёмся до знакомого пляжа. Мы встретили ещё одного крипера, но он на своих коротких ножках угнаться за нами не смог. Потом выскочили на поляну, где я уже бывал, и мне захотелось кричать: "Ура!", ведь мой план работал. Зомби погнались за нами, когда до дома оставалось не так много. Их собралась целая толпа, и нам пришлось изрядно побегать, чтобы не дать себя поймать. Двери я захлопнул в полной темноте. И только тут я впервые подумал, что надо бы сделать факел и осветить наше жилище. Эх, и когда же я прекращу тупить?